Послышался тонкий, жалобно певучий звон. То ударили к заутрене в било служившие колоколами дубовые доски, подвешенные на веревках и скрученных воловьих струн. Ударяли в них большим гвоздем троетесным, по преданию ной, таким благовистом созывал животных в ковчег. Чутком безмолвии лесов был сладостно, грустен и нежен этот деревянный звон. Странники крестились, глядя на святую обитель, Последнее убежище гонимых. «Светися, светися, Новый Иерусалиме, Слава Бога Господня на тебе воссия!» Запела Киликея с умиленную радостью На прозрачно-бледном, точно восковом лице. Все скиты разорили, а этого не тронули, — заметила Виталия. Покрывает, видно, сама царица небесная, дом свой покровом святым. В откровении деписано «Да но жене два крыла орлия, да парит в пустыню». «У царя рука долга, сюда не хватит», — проговорил один из странников. «Последняя Русь здесь», — заключил другой. Звон умолк, и все притихли. То был час великого безмолвия, когда по преданию воды покоятся, и ангелы служат. И Серафиму ударяют крыльями в священном ужасе перед престолом Всевышнего. Иванушка-дурачок, сидя на корточках, обняв колени руками, глядел недвижным взором на светлеющий восток и пел свою вечную песенку — Древян гроб сосновен, ради меня строен, Буду в нем лежать и трубно глаза ждать. И опять, как тогда на плотах в Петербурге в ночь праздника Венус, заговорили о последних временах, об антихристе. «Скоро-скоро при дверях есть, — начала Виталия, — ныне еще кое-как перебиваемся, а тогда при Антихристе и пошевелить губами нельзя будет, разве сердцем держаться Бога?» «Тошно, тошно! — стонала Киликея-Кликуша, — сказывал намедняя вилка, беглый казак с Дону, — продолжала Виталия. «Было де ему в степи видения? подошли к хате три старца, все трое образом равны, а говорят по-русски, только на греческую речь походит. Откуда, говорит, идете и куда? Из Иерусалима, говорят, от гроба Господня в Санкт-Петербург смотреть Антихриста. А какой, говорит, там Антихрист, которого, говорят, называете, Царь Петр Алексеевич, что ты Антихрист. Он где царь град возьмет и соберет жидов, и пойдет в Иерусалим, и там станет царствовать, и жиды, где познают, что он Антихрист подлинный, и на нем век сей кончается.